Часть пятая. Летите домой. Глава 107. В хлеву на соломе. Примечание. Слова из популярного рождественского гимна. Английский «Away in a manger». Фрезер Рич. Летом мы купили двухгодовалых тёлок. Белую с чёрными пятнами и рыжую с белыми. Мэнди назвала их Муму и Зорька. А Джейми, пролистав справочник мэрка, выбрал другие имена — лепра и розация. Джейми, примеряющий, заметил, что мы можем звать их как угодно, коровы всё равно никогда не откликаются на имя. Сам же окрестил их по-гельски — руа и бан, рыжая и белая. Сейчас Джейми как раз ворчал на рыжую, обзывая её незаконно рождённой дочерью ядовитой гусеницы. Если я правильно перевела с гельского — хотя, возможно, мне не удалось передать все оттенки смысла. «Она ведь не виновата», — укоризненно сказала я. Он издал странный шотландский звук, напоминающий рёв бетона мешалки, и стиснул зубы. Рука Джейми была по локоть засунута в заднюю часть розации, а лицо в свете фонаря казалось одного цвета с её рыжей шкурой. Несчастная корова и впрямь была не виновата. Её осеменили слишком рано, поэтому первые роды проходили так тяжело. Винить Джейми я тоже не могла. Он уже с четверть часа пытался ухватить телёнка за две ноги, чтобы вытащить. Но своенравная Рози постоянно вертела задом. Нос телёнка то и дело высовывался наружу, ноздри раздувались от паники. Я чувствовала себя примерно так же, только старалась держаться. Мне хотелось помочь, сунуть внутрь руки, которые были куда меньшего размера, чем у Джейми, и нащупать копыта. однако сегодня я сильно порезалась и не могла подвергать открытую рану риску заражения. «Ник на галах! Вот паскуда! Гэйский!» — прорычал Джейми, выдёргивая и встряхивая руку. Из-за суеты и плохого освещения он случайно сунул её не в то отверстие и сейчас пытался очистить от слоя свежего и очень влажного навоза. Заметив выражение моего лица, он угрожающе наставил на меня склизкий палец. «Не вздумай смеяться, Саксоночка, иначе измажу тебе лицо». Я прикрыла рот перебинтованной рукой, беззвучно трясясь от смеха. Джейми фыркнул, вытер грязную ладонь рубашку и вернулся к своему занятию, бормоча проклятия. Однако через пару минут проклятия сменились взволнованными мольбами. Он ухватил таки ногу. Я и сама молилась. Бедная корова не могла разродиться с прошлой ночи и пошатывалась от усталости, обессиленно свесив голову. «Что ж, это может сработать, если она устала настолько, чтобы расслабиться». Джейми схватил браслеты, две небольших петли, закреплённых на верёвке, и торопливо набросил их на крохотные копытца, пока тени выскользнули из руки. Затем присел на корточки позади Рози и, что есть силы, потянул. Когда схватка прошла, он отпустил верёвку и прислонился лбом к коровьему бедру, чтобы отдышаться. Нас окружала кромешная тьма. Хлев представлял собой маленькую, отгороженную воротами пещеру. Единственным источником света был небольшой масляный фонарь, висевший на вбитом в скалу гвозде. Несмотря на полумрак, я заметила, что коровий живот заходил ходуном с началом новой схватки и наклонилась к Джейми, словно передавая ему частичку своей силы. Он прочно уперся ногами в солому и потянул за веревку, рыча от натуги. С хлюпающим звуком теленок выскочил наружу. в потоке крови и слизи. Джейми медленно поднялся, тяжело дыша. Его лицо и одежда были в крови и навозе, но устремлённые на телёнка глаза сияли от радости, как и мои. Новоиспечённая мать, удивительно спокойная с учётом обстоятельств, обнюхала детёныша, а затем принялась ритмично вылизывать его длинным шершавым языком. «Из неё выйдет хорошая мать», На секунду мне показалось, что эти слова произнёс Джейми. Однако он лишь удивлённо смотрел в мою сторону. Уловив краем глаза едва заметное движение за спиной, я вскрикнула и резко обернулась. Позади стоял мужчина, бесшумно пробравшийся в хлев вслед за нами. «Кто, чёрт возьми?» — заговорила я, нашаривая какое-нибудь оружие. Но тут Джейми поднял руку, приветствуя незнакомца. «Мистер Клаутри», — сказал он. утирая рукавом перепачканное кровавой слизью лицо. «Надеюсь, вы и ваша семья в добром здравии?» «Спасибо. Более или менее», — ответил молодой мужчина, опасливо поглядывая на лопату у меня в руке. «И раз уж представился случай, мэм, давно хотел вас поблагодарить за малышей». «Вот как», — промямлила я. клауд 3. Обрывки воспоминаний сложились, наконец, в целую картинку. Стоящий в хлеву запах родов, залитая кровью и околоплодными водами солома, напомнили о давней ночи в маленькой хижине, о бесконечных усилиях и нереально долгом мгновении, когда я смотрела на исходящее от ладоней голубое свечение и молилась всем сердцем и душой, чтобы оно не погасло. Я сглотнула подступивший к горлу комок. Рада была помочь, мистер Клаутри. «Аарон», — так звали сволочного отчима Агнес, «Аарон Клаутри». Я кинула его недобрым взглядом, но он не обратил внимания, уставившись на Джейми и на сцену у наших ног. «Отличная работа», — похвалил он Джейми, одобрительно кивнув в сторону Рози и всклокоченного телёнка, который изумлённо таращил глаза. «Справились не хуже жены, Тэнк», — ответил Джейми. Затем подобрал с пола грязное льняное полотенце и вытер лицо. Что привело вас в столь поздний час, мистер Клауд 3? Я пришёл раньше. Вы как раз ужинали. Клауд 3 пожал плечами. И старая ведьма была у вас в гостях. При ней я бы не смог говорить. Джейми глянул на меня, продолжая неспешно вытирать руки. Говорите сейчас. Сын старой ведьмы, Канингем. «Вы знали, что он пытается вербовать индейцев из деревни Чироки по ту сторону границы?» Джемми кивнул, не сводя глаз с его лица. Клаутри был метисом, красивым шатеном с длинными шелковистыми волосами и нахальной улыбочкой. «Конечно, не все его слушают», — заверил Клаутри. «Но человек двадцать готовы последовать за ним куда угодно». «Каннингем называет их своими ополченцами. Только он никогда раньше не сражался с индейцами, иначе не стал бы связываться. Хотя они принимают от него ружья, порох и медали, и, возможно, будут делать то, о чём он попросил. До поры до времени». «О чём же он их попросил?» Джейми замер со скрученным в руках полотенцем. «Я слышал это не от него самого». Клаутри подался вперёд и понизил голос. «А от двух парней из киоуи которым он заплатил. В последнее время в горы часто наведывается офицер-красномундирник по фамилии Фергюсон. Вербует лейлистское ополчение, проводит аресты повстанцев, вешает неугодных и сжигает их дома». «Каннингем написал ему письмо, в котором упомянул ваше имя, и предложил нагрянуть в рич со своим отрядом, потому что вы, мол, король повстанцев, и ваша шкура будет ценной добычей». В хлеву вдруг стало нечем дышать. Однако Джейми набрал легкие воздуха и медленно выдохнул. «Когда это должно произойти?» — невозмутимо спросил он. Клаутри пожал плечами. Насчет Фергюсона мне ничего неизвестно. Похоже, у него и без того дел по горло. Но Каннингему надоело ждать ответа. Парни, с которыми я беседовал, говорят, что он хочет сам арестовать вас и доставить к Фергюсону, чтобы тот вздернул вас на виселице, в назидание другим. Еще они сказали. Аарон посмотрел на руки и начал считать, загибая пальцы. Это будет через 8 дней, начиная со вчера. канингем ждет типа по фамилии Партланд. Тот должен приехать из 96 и привезти с собой людей. Мы с Джейми переглянулись, думая об одном и том же. Ровно через семь ночей состоится заседание ложи. Теперь понятно, почему они выбрали именно эту дату. От 96 до Риджа добрых две сотни миль. Но Партлен с дружками вполне могут успеть. «Вот, гад!» — воскликнула я, охваченная тревогой и гневом, хотя гнев определённо перевешивал. «Да как он смеет!» «Ну я ведь отобрал у них ружья, саксоночка», — мягко заметил Джейми. «Я же говорил, что им это не понравится». Он в задумчивости перевёл взгляд на Аарона и рассеянно провёл по губам тыльной стороной ладони, скривившись, вытер руку о штаны и сплюнул в солому. «Спасибо, мистер Клаутри. Вы оказали мне огромную услугу, и я этого не забуду. Скажите, а вы случайно не знаете человека по имени скотчик Кэмерон?» Аарон, который с интересом рассматривал хлев, тут же перевёл взгляд на Джейми. «Кто ж его не знает? Индейский инспектор, кажись. Ваш приятель?» «Пару раз мы с ним раскуривали трубку. Когда-то я был индейским агентом». Я глянула на мужа. Приезжая в деревню Чироки, он частенько курил табак в компании индейцев. Но я никогда не интересовалась содержанием их бесед. И никогда не встречала Александра Кэмерона, хотя, как и все, было о нём наслышана. Женившись на индианке, этот шотландец решил поселиться с её народом и заняться охотой и торговлей. Правда, потом стал индейским инспектором, сменив Джейми, который с тех пор тактично избегал с ним встреч. Несмотря на неоднозначную должность, скотчик Кэмерон пользовался всеобщим уважением и доверием. «Знаете, где он сейчас?» — спросил Джейми. Аарон задумчиво вытянул губы. «Интересно, о чём он размышляет? О местонахождении Кэмерона? Или о том, какую выгоду извлечь из сложившейся ситуации?» «Да», — ответил он не вполне уверенно и поскрёб затылке. «Он живёт с людьми из-за гор». «Правда, на прошлой неделе уезжал в Нэнсэйни, но уже наверняка вернулся в Киоуи. «Мы тоже туда перебрались», — пояснил он, поворачиваясь ко мне. Сюзанной и ребятишками». Мне показалось, Аарон хотел оправдаться за своё поведение в ночь родов, когда при мне ударил Агнес по лицу. Возможно, подозревал, что девочка рассказала о нём много нелестного. «Рада, что вы устроились на новом месте». Моя улыбка получилась несколько натянутой. «Передавайте Сюзанне привет. И скажите, что если ей когда-нибудь понадобится доктор, пускай пришлёт за мной. И я обязательно приду». Он заметно приободрился и кивнул. «Вы очень добры, миссис. Если хотите, сэр, я найду скотчи и расскажу ему о ваших затруднениях». Неуверенно предложил он, обращаясь к Джейми. «Возможно, он сумеет вразумить хоть кого-то из Чироки, связавшихся с лоялистами». «Да, буду вам очень признателен». Джейми бегло осмотрел корову и теленка. Малыш уже стоял на ногах, мотая головой. Удовлетворенно кивнув, муж поднял с земли испачканное полотенце. «Может, зайдете в дом, мистер Клаутри? Моя жена найдет для вас какой-нибудь еды, а я пока черкану скотчи пару строк». У нас и кровать найдётся, если решите заночевать. Клаутри покачал головой. «Я люблю бродить в темноте», — бесхитростно ответил он. «Ночь со мной разговаривает. Но от ужина не откажусь. Благодарю, миссис». Поставив перед Джейми мистером Клаутри тарелку с сырным рулетом и соус из маринованных овощей, я поднялась в спальню, хотя сна не было ни в одном глазу. От истории Аарона сердце будто сковало льдом, который так и не растаял, несмотря на кипящую внутри ярость. Чтобы отвлечься, я решила почитать книгу «Две крепости». Джейми бросил её на кровати. Увы, попытка не удалась. Вместо паучихи Шеллоп я постоянно представляла капитана Каннингема в форменной офицерской шляпе с золотым кантом. И даже подумывала дать своему шприцу прозвище жало в честь эльфийского клинка. «Иисус твою, Рузвельт Христос!» Пробормотала я и, отбросив книгу, вскочила с кровати. Половицы казались ледяными, но мне было всё равно. Бурлят негодования, я металась по комнате, словно тигрица в клетке. Но прекрасно осознавала, что, распаляя себя, лишь пытаюсь заглушить дикий страх. Безнадёжная затея. Чёрт возьми, как мне теперь смотреть в глаза Элспет Каннингем? Мы неминуемо встретимся в воскресенье. Если не раньше. Прогуливать службу тоже не вариант. Если она решит, что я заболела, то сразу же явится меня проведать. Интересно, знает ли она о планах капитана? Я рассеянно переступила через спящего адца, который растянулся на лоскутном коврике у очага. И если да, то что собирается предпринять? Возможно, ничего. В конце концов, она меня предупреждала. А я предупреждала её. Одно из горящих поленьев вдруг с треском раскололось, взметнув крошечный фонтан искр. Несколько искорок упали на сделанную бриг каминную решетку, но вскоре погасли, мигнув напоследок красными огоньками. Кот дернул ухом, однако так и не проснулся. Я скорее почувствовала, чем услышала, как захлопнулась дверь. Едва заметная волна дрожи прокатилась по телу дома. Аарон Клаутри ушел. Поплотнее закутавшись в шаль, я спустилась на кухню, оставив отца следить за очагом. «Думаешь, скотчи поможет?» — с сомнением спросила я. Отведав виски и маринадов, мистер Клау отправился во свояси с запечатанным письмом в кармане. Оно было написано на Гельском и предусмотрительно оставлено без подписи на случай, если его перехватят или попытаются прочесть. Мы с Джейми сидели у кухонного очага, допивая виски и наслаждаясь покоем спящего дома. Было очень поздно, около двух-трёх часов ночи, судя по стылому безветрию снаружи. Но спать почему-то не хотелось. «Не знаю», — признался Джейми. Он потёр лицо ладонями и тряхнул головой. Растрепавшиеся волосы блеснули медными искрами в свете пламени очага. Зевнул, поморгал и снова встряхнулся. «Скорее, чтобы упорядочить мысли, а не прогнать сонливость». «В зависимости от обстоятельств», — сказал Джейми, задумчиво потягивая виски. «Например, от того, где он сейчас находится. С кем сможет поговорить? И не разучился ли читать на галик?» Горькая усмешка тронула его губы. «В любом случае, хуже не будет. Если повезёт, он попробует выяснить, кого из Чироки завербовал канингем, и шепнёт об этом вождю деревни». Я с сомнением кивнула. Чироки проживали на огромной территории. Количество их деревень исчислялось сотнями. С другой стороны, Джейми там хорошо знали, как индейского агента задолго до скотчи. Так что даже если приспешники Чарльза Каннингема и были знакомы с некоторыми вождями Чироки, сам он такой чести не удостоился. К тому же в четверти мили от капитана жил Александр Дафф с сыном. а в двух шагах от них — Дональд МакГиллис. Сэнди Дафф и Дональд МакГиллис — старые товарищи Джейми Партс-Муру. Им можно полностью доверять. Они всегда приглядывали за обстановкой на границе. «А что ты сделал сотнями у Каннингема винтовками?» — спросила я, наливая себе ещё одну кружку горячего молока с капелькой мёда. Большую часть раздал дал надёжным ребятам. «Кстати...» Джейми снова зевнул. «Надо бы обратиться за подмогой к людям из загора Жаль, не все успеют откликнуться. Разве что Севьер, который живёт ближе остальных. Да и сам он парень крепкий. К тому же не очень-то жалует индейцев».